Лицо ее горело, тело содрогалось от боли. Фло не понимала, куда бежит, но, оказавшись на Клемент-стрит, поняла, что знала это с самого начала. Не задумываясь над тем, что скажет, она постучала в дверь соседнего дома. Дверь почти мгновенно открыла женщина в цветастом рабочем халате. Ее голова была обмотана шарфом поверх металлических бегуди, изо рта торчала дымящаяся сигарета. Ложь полилась из уст Фло вполне естественно, Я ищу свою подругу, Нэнси Омара, но, похоже, ее нет дома. Я не видела ее уже сто лет и решила узнать сперва, живет ли она все еще здесь. Она вышла в магазин с ребенком, дорогуша. Я думаю, вернется с минуты на минуту». Флой изобразила удивление. «Ребенок? А откуда у нее взялся ребенок?» «Женщина была не прочь посплетничать». Она скрестила руки на груди и небрежно прислонилась к дверному косяку. «Да правду сказать, дорогуша, мы все были поражены». «Вы знаете, что ее муж погиб на Тетисе?» «Да, тогда я последний раз видела ее. Мы вместе плыли на пароме Кэмэл Лэйртс, но она не сказала, что беременна». «Так она и сама не знала, так ведь?» Женщина затянулась сигаретой и прищурилась. «Ну-ка, прикинем, когда родился Хью?» «В феврале. А то меня было в живых уже несколько месяцев прежде, чем она сказала мне, что залетела». «Хью...» И так она назвала его «Хью». Как бы мне спросить, действительно ли она видела Нэнси беременной? Фло отчаянно пыталась придумать, как бы задать такой вопрос, когда женщина сардонически улыбнулась и сказала. Смешно, но Нэнси Омара всегда жила сама по себе. К ней никто и не ходит, тем не менее, вы уже второй человек, который вдруг возникает ни с того ни с сего. Кстати, вы с той девицей очень похожи, разве что у той очки. Вы часом не сестры? У меня нет сестры. «Между прочим, с тех пор, как родился Хью, она сюда и носа не кажет». «Правда?» — спросила Фло безжизненным голосом. «Истинный крест, понимаете? Нэнси из тех женщин, которые скрываются ото всех во время беременности. У меня есть невестка Уэллесли, точно такая же. Моему брату даже приходилось самому ходить за покупками. У Нэнси нет мужа». Вот это ее подруги в очках, и приходилось делать для нее все покупки в бакалее Подруги в очках? Точно, дорогуша. А она родила ребенка дома или в больнице? А точно никто не знает, дорогуша. Совершенно в духе Нэнси. В один прекрасный день она просто появилась с коляской. Толкала ее перед собой по снегу, довольная, как слон. Она хрипло рассмеялась. «Если бы несколько месяцев назад она не заявила, что забеременела, я бы подумала, что она его украла». «Вполне с вами согласна». «Хорошо знакома с Нэнси, правда, милочка?» «Женщина была готова продолжать в том же духе весь день. Но не то чтобы очень. Мой брат работал на Кэмэл Лэйртс, а Нэнси с Томи были у него на свадьбе», — объяснила Фло. «Я и видела-то ее всего несколько раз. Она уже не чаяла, как ей уйти». Но стоило Томми приударить за нею, как она упала к его ногам. Она платила шиллинг в неделю за страхование жизни. Я знаю об этом только потому, что муж моей подруги — страховой агент. И мы еще шутили, что она собирается в один прекрасный день отравить его, грязного жулика и бабника. О, смотрите, а вот и Нэнси. Из-за угла показалась Нэнси Омара. Она не замечала ни Фло, ни соседки. Все ее внимание было поглощено обитателем коляски. Нэнси покачивала головой, смеялась и цокала языком. Потом она остановилась, притянула коляску поближе к себе и сказала что-то лежащему внутри малышу, и снова рассмеялась.